Глава 23. Проснувшись в очередной раз, к р е с обнаружила, что лежит не под грудой песка, а в крепких объятиях. Во сне Торн прижал ее так близко к себе, что она чувствовала, как поднимается и опадает его грудь, а его дыхание щекотало ей затылок. Она медленно приоткрыла глаза. На землю опустилась ночь. Показалась Луна, еще крупнее, чем вчера, окруженная м у р е м звезд. к р е с умирала от жажды. В о р т у не было ни капли слюны, способной размочить пересохший язык. Ее затрясло в ознобе, несмотря на все лежащие сверху простыни о д е я л о парашют и жар, исходивший от ее обожженной кожи, несмотря на уютное тепло, исходившее от спящего торна. Стуча зубами, она прижалась к нему так близко, как только могла. Он обхватил ее поплотнее. Крест посмотрела вверх. Звезды двигались, образуя над ее головой сияющий водоворот, грозящий всосать всю планету в свои черные глубины. Звезды издевались над ней, смеялись. Она зажмурила глаза, и перед ней п р е д с т а л а сибил, жестокой улыбкой на лице. Замелькали новостные заголовки, а гнусавый детский голосок забормотал: «Четырнадцать городов под ударом, величайшее побоище третьей эры унесло жизни более шестнадцати тысяч землян». Крест. к р е с очнись. Она подскочила, все еще трясясь во з н о б е Тор наклонился над ней, его глаза блестели от лунного света. У тебя лихорадка? Мне холодно. Он потер ги руки. Знаю, ты будешь не в восторге в от этого, но нам пора вставать. Надо идти дальше. Это были самые жестокие слова, какие он только мог сказать. У Крест не осталось сил. Казалось, будто все ее тело состоит из песка и может разлететься от легчайшего прикосновения. Крис, ты еще здесь со мной? Торн обхватил ее лицо ладонями. Его прикосновение было прохладным и успокаивающим. Не могу. Ее язык прилипал к небу, когда она говорила. Нет, можешь. Лучше иди т ночью, когда прохладно, чем пытаться двигаться днем. Ты же это понимаешь, да? У меня очень болят ноги. И кружится голова. Торнскорчил гримасу. е й захотелось запустить пальцы в его волосы. На всех фотографиях, что она видела, даже на снимках из тюрьмы, он был лощеным и аккуратным, а сейчас он выглядел как бродяга: отросшая щетина, грязь и песок в волосах. Но от этого он не стал менее симпатичным. Знаю, ты не хочешь идти дальше, сказал он. Тебе нужно хорошо отдохнуть. Но если мы просто останемся здесь... Ты можешь уже больше не подняться. Она и не подозревала, что такие простые слова могут прозвучать так ужасно. Песок вокруг словно завибрировал, и крест п р и ж а л а ладонь к груди Торна в надежде почувствовать успокаивающее сердцебиение. Ощутив под ладонью мирный ритм, она счастливо вздохнула. Ее тело будто начало растворяться, маленькие песчинки перекатывались через нее. Капитан, пробормотала она, кажется. Я тебя люблю, Торн приподнял бровь. Она успела отсчитать шесть ударов сердца, прежде чем он внезапно рассмеялся. Неужели тебе понадобилось целых два дня, чтобы это осознать? Выходит, я теряю форму. Крес вцепилась в него. Ты знал, что ты одиноко, а я неотразим? Да, я знал. Давай же, Крес, тебе надо вставать. Она уронила голову на песок, сон почти взял над ней верх. Если он просто ляжет рядом, и обнимет ее и больше никогда не придется вставать на ноги. к р е с эй, не спи, ты нужна мне. Помни о стервятниках, к р е с стервятники. Я тебе не нужна. Если бы не я, ты бы вообще не попал в эту пустыню. Это не правда, точнее, не совсем правда. Мы уже говорили об этом. Она содрогнулась. Ты меня ненавидишь? Конечно же нет. И прекрати уже расходовать силы на пустые разговоры. Просунув руку ей под плечо, Торн заставил ее сесть. к р е с схватила его за запястье. Как ты думаешь, ты смог бы когда-нибудь меня полюбить? к р е с это все очень мило, но я всего лишь первый живой парень, которого ты встретила за всю свою сознательную жизнь. Давай же поднимайся. Она отвернулась, не находя себе места от ужаса. Он ей не верил. Он не понимал, как глубоки ее чувства. О звезды! Он в з в ы л от бессилия. Ты ведь не заплачешь снова? Нет. Она закусила губу. Это была правда. Ей хотелось плакать, но глаза совершенно пересохли. Торн провел рукой по волосам, подняв облачко пыли. Да, твердо сказал он. Мы совершенно определенно родственные души. А теперь прошу тебя вставай. Ты наверняка говорил это уже многим девушкам. Да, но я бы не стал этого делать, если бы знал, что ты будешь меня этим п о п р е к а т ь Ее охватило чувство безысходности. к р е с вернулась в к л у б о к и прижалась к т о р н у еще крепче. У нее ужасно кружилась голова. Я умираю, пробормотала она, пораженная очевидностью и неизбежностью такого исхода. Я умру, так ни разу в жизни не поцеловавшись. к р е с к р е с ты не умрёшь. У нас должен был случиться такой потрясающий волшебный роман, прямо как в книгах. Но нет, я просто умру в одиночестве, так ни разу не поцеловавшись. Он снова в з в ы л уже не от боли и горя, а от злости и бессилия. Послушай, к р е с мне ужасно не хочется в этом признаваться, но я весь пропотел, весь чешусь и не чистил зубы уже два дня. Сейчас не лучшее время для волшебного романа. з в и з г н у в она спрятала голову между корнями. Безысходность ситуации просто уничтожала ее. Пустыня никогда не кончится, они никогда не выберутся отсюда, и Торн никогда ее не полюбит. к р е с посмотри на меня сейчас же. Ты смотришь? у г у Пробормотала она. Я тебе не верю. в Здохнув, она подняла голову и посмотрела на него через занавеску остриженных волос. Теперь смотрю. Он придвинулся к ней и провел ладонью по ее лицу. Я не допущу, чтобы ты умерла не целованной. Но я умираю уже сейчас. Нет, не умираешь. Но я буду решать, когда ты умираешь, и если уж это случится, обещаю, ты получишь такой поцелуй, который стоил долгого ожидания. Она посмотрела на него долгим взглядом. Его глаза были ясны и осмысленны, будто он мог ее видеть. Тор не поморщился в ответ на ее скептическое молчание. На его лице не появилась улыбки, ни беззаботный, ни многообещающий. Он просто ждал. к р е с т невольно перевела взгляд на его губы и почувствовала, как внутри у нее что-то сдвинулось, что-то изменилось. Ты обещаешь? Он кивнул. Обещаю. Вздрогнув от предчувствия боли, ожидавшей ее, к р е с т собралась с духом и протянула Торну руки. Мир покачнулся, когда он поднял ее на ноги. Она оступилась и едва не упала. Торн поддержал ее, пока ее не перестала шатать. Голод болезненно вгрызался в ее пустой желудок. Стертые до крови ступни ныли, боль поднималась по ногам до самого позвоночника. Тем не менее к р е с и з о всех сил старалась игнорировать все эти невыносимые ощущения. Торн помог ей повязать простыню вокруг головы. У тебя н е к р о в о т о ч а т п о т е р т о с т и на ногах. Она с трудом видела в темноте, и к тому же ступни были з а м у т а н ы полотенцами. Не знаю, но не болят. Очень сильно. Может быть, тебя лихорадит из-за инфекции. Торн передал ей последнюю бутылку воды, наполовину пустую. А может быть, у тебя обезвоживание. в ы п и й все это. Она замерла, держа горлышко бутылки у самых губ, чтобы не потерять ни одной драгоценной капли. Он сделал ей очень соблазнительное предложение. Она могла выпить всю оставшуюся воду и все равно не утолить жажду. Но все, повторил Торн, она пила до тех пор, пока не смогла остановиться, хотя горло раздирало от желания выпить еще. А как же ты? Я уже выпил сколько нужно. Она знала, что это неправда, но трепет перед его бескорыстием таял с каждым глотком, и вскоре кресо с у ш и л а бутылку до дна. Некоторое время она стояла, покачиваясь, с перевернутой к верху донышком бутылкой, надеясь вытрясти из нее еще хотя бы каплю, пока не убедилась в том, что больше ничего не осталось. Она с т о с к о й убрала бутылку в простынный мешок Торна, посмотрела на горизонт. Очертания гор оставались все так же недостижимо далеко. Торн поднял с песка свою трость и Крис заставила себя сделать три глубоких вдоха, надеясь, что они придут д а ей сил. Прикинув, сколько шагов потребуется для того, чтобы добраться до ближайшей дюны, она начала считать: шаг, другой, третий. Вдох, выдох. Фантазии о том, что она храбрая путешественница, уже не помогали. И о н а сосредоточилась на мысли о том, что нельзя подвести Торна, положившегося на нее. Она п р о к о б л я л а вверх по дюне и вскоре начала клацать зубами. Затем дважды ступилась. Стала прокручивать в голове приятные фантазии: мягкая постель, легкое одеяло, проспать до полудня, проснуться в мягко освещенной комнате с цветами за окном, проснуться в объятиях Торна. Он нежно убирает челку с ее лба и запечатлевает на ее губах первый утренний поцелуй. Но отвлечься не удавалось. к р е с никогда не видела п о д о б н ы е комнаты, и с трудом придуманное видение легко вытесняло р е а л ь н а я боль. Они оставили позади одну дюну. Крест начала задыхаться. Две дюны. Горы все так же издевательски маячили на горизонте. Оказываясь на вершине очередной дюны, Крест каждый раз заставляла себя сосредоточиться на следующей. Мы пройдем этот холм, и я присяду на минутку. Всего один. Но достигнув очередной цели, к р е с выбирала себе новую и продолжала идти. Когда она поскользнулась и упала на колени, Торн молча помог ей подняться. Промолчал он и тогда, когда ее шаг з а м е д л и л с я до черепашьей скорости. Крес едва брело, но главное, они не останавливались. Его присутствие подбадривало. Торн не проявлял нетерпения, не грубил. Спустя целую вечность опустошающего, изматывающего движения по пескам, когда крес уже стало казаться, что н е о в о т в о т отвалятся все конечности, небо на востоке стало светлеть. Она заметила, что пейзаж вокруг начал постепенно изменяться. Песочные дюны сделались короче и ниже, а в отдалении песок переходил в плоскую красноватую равнину, усеянную редким кустарником. А за ней начинались горы. Она посмотрела на Торна и с удивлением обнаружила, что на его лице появились признаки переутомления, хотя как только они остановились, он принял решительный и собранный вид. Кресс описала ему увиденную картину. Можешь предположить, сколько времени понадобится, чтобы добраться до этих кустов? Она попыталась прикинуть, но испугалась того, что это очередное обман зрение и кусты начнут удаляться от них с каждым шагом, как и а з и с Нет, он кивнул. Ничего страшного. Постараемся добраться до них, пока не стало слишком жарко. Может быть, получится добыть немного росы с ветвей. Роса, вода, даже капелька. Ощутить бы только вкусно губах, она больше никогда не станет отказываться даже от гладко-мутной воды. Крест двинулась вперед, мышцы разрывались с каждым шагом, пока совсем не онемели, смирившись бесконечным движением. А потом она краем глаза зацепилась за что-то большое и белое. Крест приросла к месту. Торн врезался в нее и крест точно упала бы, если бы он не успел подхватить ее за руки. Что такое? Там какое-то животное, шепнула она, боясь спугнуть существо, стоявшее на вершине дюны. Оно уже заметило путников и теперь невозмутимо смотрело на крес. Она попыталась вспомнить все, что знает о фауне земли. Это какая-то антилопа, газель, тонкие ноги на больших копытах, к р у г л о е брюхо, на котором проступали очертания ребер. Морда животного была покрыта черными и белыми разводами, образующими маску вокруг глаз. На долбом поднимались два длиннющих спиральных рога. Это б ы л о первое земное животное, которое ей довелось увидеть, и оно было загадочно и прекрасно. Оно смотрело на нее темными, не мигающими глазами и, крест на мгновение вообразила, что может телепатически связаться с ним и попросить спасти их, что оно почувствует доброту ее сердца и ж а л и т ь с я над ними, подобно древнему божеству, ведущему заблудших путников навстречу судьбе. Животное? – переспросил Торн, и к р е с поняла, что он ждет от нее дальнейших объяснений. У него длинные ноги и рога, и оно красивое. О, прекрасно. Вижу, ты опять взялась за старое. Она расслышала легкую насмешку в его тоне, но не могла оторвать взгляд от животного, боясь, что оно рассеется в воздухе, как фантом. Это значит, что где-то рядом есть вода. Задумчиво пробормотал Торн. Надо идти дальше. Крез сделала неуверенный шаг вперед. Она сильнее, чем обычно, ощутила движение песка под ногами. Животное стояло так уверенно и спокойно, что Крез вдруг остро осознала, насколько н е у к л ю ж е нестороном ковыляли и переваливались через дюны. Оно склонило голову на бок и не двигалось с места, а Крез подходила все ближе, невольно з а т а и в дыхание. Глаза животного сверкнули, и оно посмотрело куда-то в сторону противоположного склона. Тишину пустыни сотряс выстрел.